Глава вторая. 1848 год. Часть первая. Первое известие о событиях 18 и 19 марта 1848 года я получил в доме моего соседа по имению графа фон Вартенслебена каров где нашли приют, бежавшие из Берлина дамы. Политическое значение событий подействовало на меня в первый момент не так сильно, как возмутивший меня факт убийства наших солдат на улицах города. Король, думал я, быстро стал бы хозяином политического положения, если бы только он был свободен. Ближайшей задачей я считал освобождение короля, который оказался, по-видимому, во власти мятежников». 20 числа шенгаузенские крестьяне сообщили мне, что приходили делегаты из расположенного в трех четвертях мили Тангермюнде с требованием водрузить, по примеру их города, трехцветное черно-красно-золотое знамя на колокольне, пригрозив возвратиться в случае отказа с подкреплением. Я спросил крестьян, намерены ли они воспротивиться этому. Они ответили единодушным и горячим «да», и я посоветовал им выгнать из села горожан что и было исполнено при живейшем участии женщин. Затем я приказал взять из церкви поднять на колокольне белое знамя с черным крестом, воспроизводившим форму железного креста, и выяснил, сколько было в деревне ружей и огнестрельных припасов. Налицо оказалось до 50 крестьянских охотничьих ружей. У меня тоже нашлось штук 20, считая старинное оружие. За порохом я послал верховых в Ерехов и Ратенов. Затем, вместе с женой, я проехал по окрестным деревням и убедился, с каким усердием крестьяне готовы идти на Берлин выручать короля. Особым воодушевлением отличался старый смотритель плотины в нейермарке Краузе, служивший некогда вахмистром карабинеров в полку у моего отца. Лишь мой ближайший сосед сочувствовал берлинскому движению, упрекнул меня в том, что я бросаю горящий факел в страну, и заявил, что если крестьяне в самом деле вздумают выступить, то он вмешается и отговорит их. Я возразил. «Вы знаете, что я человек спокойный, но если вы это сделаете, то я застрелю вас». «Вы этого не сделаете», — ответил он. «Даю в том честное слово», — продолжал я. «Вы знаете, что я свое слово держу, а потому прекратите это». Затем я поехал один в Потсдам, и там на вокзале увидел господина фон Боддельшвинга. который до 19 марта был министром внутренних дел ему явно не хотелось чтобы его видели беседующий со мной реакционером он ответил на мое приветствие словами ними пролеппас не говорите со мной лепезан свен чину у нас поднимаются крестьяне возразил я пулюуа за короля уи oui, да этот канатный плесун сказал он закрывая руками глаза на которых показались слезы В городе, в сквере возле гарнизонной церкви, я увидел расположившуюся бивуаком гвардейскую пехоту. Я поговорил с людьми и выяснил, что они возмущены приказом об отступлении и стремятся снова в бой. На обратном пути следом за мной шли по набережной каналы, похожие на шпионов штатские, которые старались вступить в разговор с солдатами и вели по моему адресу угрожающие речи. У меня было четыре заряда, но мне не пришлось пустить их в дело. Я остановился у моего друга Руона, которому, как воспитателю принца Фридриха Карла, было отведено несколько комнат в городском замке и посетил в немецком доме генерала фон мелендорфа еще не оправившись от побоев, нанесенных ему, когда он вел переговоры с мятежниками, и также генерала фон Притвица, который командовал войсками в Берлине. Я описал им настроение крестьян, они сообщили мне некоторые подробности событий вплоть до утра 19-го. все что они мне рассказали а также те известия которые были получены позднее из берлина могли лишь укрепить меня в вере что король был несвободен притвец который был старше меня и рассуждал спокойнее сказал не присылайте нам крестьян они нам не нужны солдат у нас хватит пришлите лучше картофель и зерна пожалуй также денег так как я не знаю позаботиться ли о достаточном обеспечении солдат продовольствием и жалованием. если бы пришли подкрепления Я получил бы из Берлина приказ отослать их обратно, и должен был бы его выполнить. «Так выручите же короля», — сказал я, — он возразил. «Это было бы не очень трудно. У меня достаточно сил, чтобы взять Берлин. Но тогда придется опять сражаться. Что мы можем сделать, когда король приказал нам играть роль побежденного? Без приказа я не могу выступить». При таком положении вещей я пришел к мысли обеспечить иным путем получения приказа. которого не приходилось ожидать от несвободного короля, и попытался попасть к принцу Прусскому. Мне сказали, что для этого необходимо согласие принцессы, и я явился к ней, чтобы узнать местопребывание ее супруга. Как я узнал позднее, он находился на Павлиним острове. Она приняла меня на антресолях, в комнате для прислуги, сидя на сосновом стуле. отказалась дать мне просимые сведения и заявила в большом возбуждении, что ее долг – оберегать права своего сына. Сказанное ею основывалось на той предпосылке, что король и ее супруг не смогут удержаться, и давало основание заключить, что она думает о регенстве в период несовершеннолетия сына. Чтобы получить для этой цели содействие правых в палатах, мне были сделаны формальные предложения через Георга фон Финке. Так как я не мог попасть к принцу прусскому, попытался воздействовать на принца Фридриха Карла. Я указал ему, как важно, чтобы королевская семья сохранила связь с армией, а если его величество не свободен, то и действовал бы ради дела короля, хотя бы и без его приказания. С живым волнением он ответил мне, что при всем сочувствии моей идеи не может взять на себя ее осуществление, чувствую себя еще слишком молодым для этого и не желая следовать примеру студентов, которые вмешиваются в политику. он ведь не старше, чем они. Я решился тогда сделать попытку проникнуть к королю. Принц Карл дал мне в Потсдамском дворце следующее открытое письмо, которое должно было служить мне удостоверением и пропуском. Податель сего, хорошо мне известный, имеет поручение лично осведомиться у его величества, всемилостивейшего брата моего, о высочайшем его здоровье и доставить неизвестие, по какой причине я не получаю в течение 30 часов никакого ответа на мои неоднократные собственноручные запросы о том, могу ли я приехать в Берлин. Патсдам, 21 марта 1848 года, Карл, принц прусский, 1 час пополудни. Я поехал в Берлин. Так как со времени Соединенного Лантага меня многие знали в лицо, я счел благоразумным сбрить бороду и надеть широкополую шляпу с пестрой кокардой. Надеясь получить аудиенцию, я был во фраке. На вокзале у выхода было поставлено блюдо с призывом жертвовать в пользу баррикадных борцов, а возле него стоял долговязый верзила из гражданской гвардии с мушкетом за плечами. Мой двоюродный брат, с которым я встретился, выходя из вагона, вытащил кошелёк. «Не станешь же ты благодетельствовать этим убийцам», — сказал я, добавив в ответ на предостерегающий взгляд, который на меня бросил. И не испугаешься же ты коровьей ноги. В стоявшем на посту человеке я успел уже узнать моего приятеля, советника судебной палаты мейера когда он, сердито обернувшись на мое замечание, воскликнул. Господи, да ведь это бисмарк, какой у вас вид, ну и свинство же здесь. Караул гражданской гвардии во дворе осведомился, что мне там нужно. Когда я ответил, что я должен вручить королю письмо от принца Карла, Часовой недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что этого не может быть. Принц как раз сейчас у короля. Следовательно, он должен был выехать из-под сдамы еще до меня. У меня потребовали, чтобы я показал письмо. Я показал, так как оно было не запечатано, а содержание его безвредно. Меня пропустили, но не во дворец. В гостинице Мейнгарда в окне нижнего этажа я увидел знакомого мне доктора. Я зашел к нему. мне я написал королю все, что намеревался сказать ему. С этим письмом я отправился к князю Богуславу Радзивиллу, который пользовался свободой сношения и мог передать его королю. Я писал, между прочим, что революция ограничивается большими городами и что король будет хозяином в стране, как только он оставит Берлин. Король не ответил, но впоследствии сказал мне, что бережно сохранил написанное «плохое на плохой бумаге» письмо, как первый знак сочувствия, полученный им в то время. Когда я бродил по улицам, осматривая следы борьбы, какой-то незнакомый человек сказал мне в полголоса, «Знаете, за вами следят?» Наунтер Ден Линден, другой неизвестный, шепнул мне, видите за мной». Я последовал за ним на Малую Мауэрш-трассе, где он сказал, «Уезжайте, иначе вас арестуют». «Вы меня знаете?» — спросил я. «Да», — ответил он, — «Вы господин фон Бисмарк». Откуда мне угрожала опасность и откуда исходило предостережение, я так никогда и не узнал. Незнакомец поспешно удалился. Один уличный мальчишка крикнул мне вслед. «Смотри-ка, да ведь это француз!» Впоследствии мне неоднократно представлялся повод к тому, чтобы вспоминать этот отзыв. Моя длинная испаньолка, единственное, что я не сбрил, мягкая шляпа и фрак произвели на мальчишку впечатление чего-то экзотического. Улицы были пустые, не видно было ни одного экипажа. Мимо меня прошло только несколько отрядов в блузах и со знаменами, в том числе один, сопровождавший по Фридрихштрассе, увенчанного лаврами баррикадного героя на какое-то чествование. В тот же день я вернулся в Потсдам. Не из-за предостережения, а потому что в Берлине мне, как оказалось, нечего было делать. И мы еще раз обсудили с генералами Меллендорфом и Притвицем вопрос о возможности самостоятельного действия. «Как нам за это приняться?» — сказал притвец Я пробренчал на открытом фортепиано, возле которого сидел пехотный марш к атаке. Меллендор в слезах, превозмогая боль от ран, бросился мне на шею и воскликнул. «Если бы вы могли нам это устроить...» «Я не могу», — возразил я. «Но чем вы рискуете, сделав это без приказа? Страна будет вам благодарна, и король, в конце концов, тоже...» Притвиц. «Ручаетесь ли вы, что Врангель и Гедеман пойдут с нами? Не можем же мы вдобавок к неповиновению вносить в армию еще и распри?» «Я обещал выяснить это, поехав в Магдебург лично, а в Штеттен послать доверенного человека, чтобы прозондировать почву у обоих командующих там генералов». И ответ от генерала фон Врангеля гласил, «Как поступит притвец, так поступлю и я». Мне самому посчастливилось в Магдебурге меньше. Я попал сначала лишь к адъютанту генерала фон Гедемана, молодому майору, которому открылся и который выразил мне свое сочувствие. Вскоре, однако, он пришел ко мне в гостиницу и просил меня немедленно уехать, чтобы не ставить себя в неприятное, а старого генерала в смешное положение. Последний намеревался арестовать меня как государственного изменника. Тогдашний обер-президент фон Бонин, олицетворявший высшую политическую власть этой провинции, выпустил обращение следующего содержания. В Берлине разразилась революция. Я буду стоять над партиями. Подобная опора трона, Бонин был впоследствии министром и занимал высокие влиятельные должности. Генерал Гэдеман принадлежал к кругу Гумбольта. Вернувшись в Шенгаузен, я постарался разъяснить крестьянам, что вооруженный поход на Берлин неосуществим. но тем самым навлек на себя подозрение, что заразился в Берлине революционным головокружением. Поэтому я сделал им предложение, которое было принято. Послать со мной в Потсдам делегатов от Шенгаузена и других деревень, чтобы самим все посмотреть и поговорить с генералом фон Притвицем, а может быть и с принцем прусским. Когда мы 25-го приехали на вокзал в Потсдаме, туда как раз прибыл король, весьма сочувственно встреченный большой толпой людей. Я сказал сопровождавшим меня крестьянам. Там король, я вас представлю ему, поговорите с ним. Но они, испугавшись, отказались и быстро ретировались в задние ряды. Я почтительно приветствовал короля. Он поблагодарил, не узнавая меня, и поехал во дворец. Я отправился следом за ним и слышал речь, с которой обратился в мраморном зале к офицерам гвардейского корпуса. При словах «Я никогда не был более свободен и в большей безопасности, как под охраной моих граждан». Поднялся такой ропот и такой лязг сабельных ножен, каких в окружении своих офицеров ни один король Пруссии, вероятно, еще никогда не слыхал и, надеюсь, никогда уже больше не услышит. С уязвленным чувством вернулся я обратно в Шенгаузен. Воспоминание о разговоре, который я имел в Потсдаме с генерал-лейтенантом фон Притвицем, побудил меня в мае обратиться к нему со следующим письмом, подписанным вместе со мной и моими шенгаузенскими друзьями. Всякий, у кого бьется в груди прусское сердце, без сомнения, с таким же негодованием, как и мы, ниже подписавшиеся, читал те нападки, которым подвергались в печати королевские войска в первые недели после событий 19 марта, в награду за то, что они честно исполнили свой долг в бою, и, получив приказание отступить, показали непревзойденный пример воинской дисциплины и самоотвержения. Если печать с некоторого времени держится более прилично, то причина этого заключается не столько в том, что партия, распоряжающаяся этой печатью, стала с тех пор более правильно разбираться в положении вещей, как в том, что стремительный ход последующих событий оттесняет на задний план впечатления от предыдущих. Иные становятся даже в позу, как будто готовы простить войскам их прежние дела ради вновь совершенных ими. Даже среди сельского населения, встретившего первые сообщения о берлинских событиях, с едва обуздываемым озлоблением, начали укореняться искаженные представления, которые распространялись со всех сторон, и, почти без противодействия, отчасти прессы, отчасти эмиссарами, обрабатывающими народ по случаю выборов. В результате благомыслящие люди из сельского населения начинают верить, будто не вовсе лишено оснований, что борьба на улицах Берлина была вызвана войсками умышленно, с сведомо и желание столь оклеветанного наследника или независимо от него. с целью вырвать у народа сделанные королем уступки. В подготовку, которая велась другой стороной, в систематическую обработку народа почти никто уже не хочет верить. Мы опасаемся, что, по крайней мере, в сознании низших слоев народа, эта ложь на долгое время станет историей, если не выступить против нее собстоятельным, подкрепленным доказательствами и изложением истинного хода дела, и при том как можно скорее. При совершенно не поддающемуся расчету нынешнем стремительном беге времени не сегодня-завтра могут наступить события, которые своей значительностью прикуют к себе внимание публики настолько, что разъяснения, относящиеся к прошлому, не встретят уже никакого отклика. Если бы удалось хотя бы до некоторой степени открыть глаза населению на мутные источники берлинского движения, равно как и на то, что борьба мартовских героев за достижение приводимых ими в свое оправдание целей – защита обещанных и величеством конституционных учреждений – была не нужной, это оказало бы, по нашему мнению, существеннейшее влияние на политические взгляды. Мы считаем, что вы, ваше превосходительство, как начальник достославных войск, действовавших во время этих событий, преимущественно перед всеми другими, призваны и можете убедительнейшим образом извлечь на свет правду о них. Убеждение в том, как важно это для нашего отечества И как много выиграет от этого слава нашей армии, послужит нам извинением в том, что мы обращаемся к вашему превосходительству с настойчивой и почтительной просьбой придать как можно скорее гласности, поскольку это допускает соображение служебного характера, точное и подкрепленное документальными доказательствами описания берлинских событий с военной точки зрения. Генерал фон Притвиц не исполнил этой просьбы. Только 18 марта 1891 года генерал-лейтенант фон Мейринг напечатал в приложении к военному журналу «Military Wochenblood» статью, которая ставила себе указанную мной цель. К сожалению, она появилась так поздно, что как раз самые важные свидетели событий, а именно флигель-адъютант Эдвин фон Мантефель и граф Ореола, тем временем уже скончались. В дополнение к истории мартовских событий приведу здесь разговоры, которые я вел через несколько недель после этого с лицами, пожелавшими встретиться со мной, считая меня доверенным лицом консерваторов. Одни хотели оправдать свое поведение до и после событий 18 марта, другие — передать мне свои наблюдения. По президент фон Минутоли жаловался, что его упрекали, будто он предвидел восстание и ничего не сделал, чтобы предупредить его. Он отрицал, что ему были известны какие-либо тревожные признаки. Я возразил, что слышал в Гентине от очевидцев, будто за несколько дней до 18 марта по направлению к Берлину проехали какие-то люди, похожие на иностранцев и говорившие в большинстве по-польски. Причем одни из них открыто везли с собой оружие, а другие – тяжелые тюки. В ответ Минутоле рассказал, что министр фон бодельшвинг вызвал его в середине марта к себе, и выражал ему свои опасения по поводу происходившего брож умов тогда митоли свел его на одно собрание перед палатками после того как боддель швинг послушал какие речи там произносились он сказал люди говорят вполне разумно благодарю вас вы удержали меня от глупости при суждении о митоле подозрительной была его популярность в первые дни после борьбы на улицах для полицей президента популярность как результат мятежа была неестественна. Меня посетил также генерал фон Притвиц, командовавший войсками, расположенными около дворца. Он рассказал мне, что с их отступлением дело обстояло так. После того, как ему стало известно обращение к моим дорогим берлинцам, он прекратил сражение, но продолжал занимать для защиты дворца Дворцовую площадь, Цейхгаус и прилегающие улицы. бодель Бодульшвинг обратился тогда к нему с требованием. Дворцовая площадь должна быть очищена. «Это невозможно», — ответил притвец. «Тем самым я выдал бы короля». «Король в своем обращении повелел, чтобы все общественные места были очищены», — сказал Бодель швинг «Дворцовая площадь — общественное место или нет? Я ищу министр и точно знаю, что в качестве министра я должен делать. Я требую, чтобы вы очистили Дворцовую площадь». «Что же мне оставалось делать?» — закончил свой рассказ притвец. «Как не отойти?» «А я счел бы самым целесообразным», — ответил я. «Скомандовать унтер-офицеру, возьмите этого штатского под стражу», — Притвиц возразил. «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее. Вы рассуждаете как политик. Я действовал исключительно как солдат, по инструкции руководящего министра, опиравшегося на высочайше подписанное обращение Я слышал из другого источника, будто Притвиц прервал этот свой последний разговор с Бодершвингом, происходивший на улице. бросив в гневе саблю в ножны и пробормотав то, что гетц фон Берлихинген, кричит в окно имперскому комиссару. Затем он повернул коня налево и молча поехал шагом по шлос Фрейхейд. Когда посланный из дворца офицер спросил его, где находятся войска, он едко ответил. «Они проскользнули у меня между пальцами, ведь тут все распоряжаются». От офицеров ближайшего окружения его величества я слышал следующее.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 О князе Лихновскому не рассказывали, что он попеременно распространял наверху, во дворце, панические слухи о слабости войск, о недостатке провианты и военных припасов. А внизу, на площади, по-немецки по-польски, уговаривал повстанцев держаться. Наверху, мол, пали духом. Часть вторая. На краткой сессии второго го Соединенного Лантага 2 апреля я говорил.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 и счастливого или хотя бы только законным образом упорядоченного состояния, в таком случае настанет момент, когда я выражу свою благодарность зачинателю нового порядка вещей. В настоящее же время это для меня невозможно. Я хотел сказать больше, но внутреннее волнение не позволило мне продолжать. Я судорожно зарыдал и вынужден был уйти с трибуны. За несколько дней до этого выпад одной магдебургской газеты вынудил меня обратиться в редакцию, со следующим письмом, в котором я воспользовался тем достижением, которого так бурно требовали и которое было обеспечено путем отмены цензуры, а именно правом свободного выражения мнений, не подозревая, что через 42 года это право будут у меня оспаривать. Милостивый государь, вы поместили в сегодняшнем номере вашей газеты статью из Альтмарка, которая бросает тень на некоторых лиц косвенно также на меня. поэтому я надеюсь, что вы сочтете справедливым принять ниже следующее опровержение. Хотя я не являюсь тем господином, указанным в статье, который якобы приехал из Потсдама в Стендаль, но и я на предыдущей неделе заявлял в соседних со мной общинах, что не считаю короля свободным в Берлине и призывал их послать депутацию в соответствующую инстанцию. Но при этом я не склонен допускать, чтобы мне приписывали те эгоистичные мотивы, которые указаны вашим корреспондентом. Во-первых, тот, кому было известно все, совершившееся с королем после ухода войск, естественно, мог составить себе мнение, что король не был властен делать и не делать то, что он хотел. Во-вторых, я считаю, каждого гражданина свободного государства вправе высказывать своим согражданам свое мнение, даже в том случае, когда оно противоречит в данный момент общественному мнению. К тому же, после только что пережитых событий, было бы трудно оспаривать у кого-нибудь право поддерживать свои политические взгляды при помощи возбуждения народа. В-третьих, если все действия Его Величества в последние 14 дней были совершены им вполне добровольно, чего ни ваш корреспондент, ни я не можем знать с уверенностью, то ради чего же сражались берлинцы? В таком случае борьба 18 и 19 марта была бы по меньшей мере бесцельна и излишня, а все кровопролитие беспричинно и безрезультатно. В-четвертых, я полагаю, что выражу мнение значительного большинства дворянства, если скажу, что в такое время, когда дело идет о дальнейшем социальном и политическом существовании Пруссии, когда Германии угрожает раскол не в одном лишь направлении, мы не располагаем ни временем, ни склонностью растрачивать наши силы на реакционные попытки или на защиту несущественных, еще оставшихся у нас поместных прав. Находя этот вопрос подчиненным, мы охотно готовы употребить наши силы на дело более достойное. Восстановление законного порядка в Германии, сохранение чести и целостности нашего отечества мы считаем единственной в настоящее время задачей всех, взгляды коих на наше политическое положение не извращены партийным пристрастием. Я не имею никаких возражений против оглашения моего имени, если вы поместите вышеизложное. Примите уверение в совершенном почтении, с коим имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугой. Бисмарк, Шенгаузен, Блисс Ерехова, 30 марта 1848 года. Считаю нужным, что я с юности подписывал свою фамилию без «Ф» и стал подписываться «Ф.Би» лишь в 1848 году в виде протеста против предложений об упразднении дворянства. Следующая статья, набросок которой, сделанный моей рукой, сохранился, была написана, как показывает ее содержание, в период между вторым соединенным лантагом и выборами в национальное собрание. В какой газете она была напечатана, установить не удалось. Из Альтмарка. Часть наших сограждан, пользовавшихся при системе сословного деления большим представительством, а именно жители городов, начинают ощущать, что при новой системе выборов, когда городскому населению почти во всех округах придется конкурировать со значительно превышающим его по численности сельским населением, интересы горожан должны будут отступить перед нуждами огромной массы сельских жителей. Мы живем в эпоху материальных интересов. И когда новая конституция упрощится, когда происходящее сейчас брожение успокоится, борьба партии развернется вокруг того, Должны ли государственные налоги взиматься с размерным достатком, или они должны быть возложены преимущественно навсегда готовую к обложению землю, которая представляет самый удобный и самый надежный объект обложения, и размер который не в малой степени не может быть утаен. Горожане, вполне естественно, стремятся держать сборщика подать и подальше от фабричной промышленности, от городского домовладения, от рантьей и капиталистов. Они предпочитают, чтобы он взимал налоги с полей, лугов и их продуктов. Начало положено уже тем, что в городах, где до сих пор существовал налог на помол, низшие категории освобождены от нового прямого налога, тогда как в деревне крестьяне, как и раньше, платят поразрядный налог. Классен стейр. Мы слышим далее, что принимаются меры к поддержанию промышленности за счет государственной казны. Но что-то не слышно о том, чтобы собирались прийти на помощь поселянину, который из-за военных перспектив на побережье не может по соответствующей цене сбыть свои продукты, но который вследствие необходимости покрытия ипотечной задолженности вынужден в наше безденежное время продать свой двор. Точно так же, когда говорят о косвенном обложении, мы слышим более о системе покровительственных таможенных тарифов, благоприятствующих отечественной промышленности ремеслам, нежели о свободе торговли, которая нужна земледельческому населению. Повторяем. Вполне естественно, что часть городского населения, учитывая упомянутые спорные вопросы, не пренебрегает никакими средствами, чтобы на предстоящих выборах обеспечить свои интересы и ослабить представительство сельских жителей. Весьма действенным рычагом для достижения этой цели являются попытки опорочить в глазах сельского населения тех из его представителей, которые по своему образованию и развитию с успехом могли бы защищать в национальном собрании интересы земли, С этой целью стараются искусственно возбудить недовольство против помещиков-дворян, риттергутс-безицер. Полагаю, что если обезвредить этот класс, то сельским жителям придется избирать адвокатов и других горожан, которые не особенно заботятся об интересах деревни. Либо же придут простые в своем большинстве деревенские люди, а их рассчитывают незаметно вести за собой в национальном собрании с помощью красноречия и ловкой политики партийных руководителей.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 старался заручиться моим содействием для осуществления плана, согласно которому предполагалось через лан так побудить короля к отречению и, обойдя принцип русского, но якобы с его согласия, установить регенство принцессы при ее несовершеннолетнем сыне. Я тотчас же отклонил это предложение и заявил, что если будет внесено предложение такого содержания, то я отвечу на него предложением возбудить судебное преследование за государственную измену. Финки защищал свое предложение как политически целесообразное, продуманное и подготовленное мероприятие. Принца, ввиду его, к сожалению, незаслуженного прозвища «картечный принц», он считал неподходящим и утверждал, будто письменное согласие принца имеется. При этом он имел в виду заявление рыцарски настроенного принца о готовности отказаться от наследственных прав, если тем самым можно защитить короля от грозящей ему опасности. Я этого заявления никогда не видел, и принц никогда мне об этом не говорил. Под конец господин фон Финке спокойно и легко оставил попытки привлечь меня на поддержку регенству принцессы, заметив, что без содействия крайне правых, представителем которых он меня считал, не удастся побудить короля к отречению. Беседа происходила у меня в холоте ЛДС Принцесс в нижнем этаже направо, и обеими сторонами было сказано больше, чем можно изложить письменно. Я никогда не говорил императору Вильгельму ни об этом случае, ни о тех высказываниях, которые мне пришлось слышать от его супруги в мартовские дни в Потсдамском дворце. И не знаю, говорили ли ему об этом другие. Я молчал об этих фактах даже в такие времена, как четырехлетний конфликт, война с Австрией и времена культур камфа. когда в лице королевы Августа я должен был признать противника, подвергшую самому тяжелому за всю мою жизнь испытанию мои нервы и мою способность отстаивать то, что я почитал своим долгом. Зато принцесса написала, вероятно, своему супругу в Англию, что я пытался проникнуть к нему, чтобы добиться его поддержки для контрреволюционного движения за освобождение короля. Ибо когда принц на обратном пути остановился, 7 июня, на несколько минут на Гентинском вокзале, и я отошел подальше, так как не знал, захочет ли он в качестве депутата отверзиться, со мной видеться. Он меня узнал в самых задних рядах публики, прошел через толпу стоявших передо мной, протянул мне руку и сказал, «Я знаю, что вы действовали в мою пользу, и никогда этого не забуду». Первая моя встреча с ним произошла зимой 1834-1835 годов на придворном балу. Я стоял рядом с господином фон Шак из Мекленбурга, который был такого же высокого роста, как я, и также носил мундир рефендария юстиции. Это дало принцу повод сказать в шутку, что юстиция подбирает себе ныне людей по гвардейской мерке. Затем, обратясь ко мне, он спросил, почему я не стал военным. «У меня было такое желание», — ответил я. «Но родители мои были против этого, так как перспективы слишком неблагоприятны». Принц на это сказал. Карьера действительно не блестящая, но и служба в юстиции тоже. Во время первого соединенного лантага, в котором принц участвовал как член Кури и Господ, он неоднократно на соединенных заседаниях беседовал со мной в таком тоне, которое свидетельствовало о том, что он одобрял занимаемую мной тогда политическую позицию. Вскоре после встречи в Гентине он пригласил меня в Бабельсберг. Я рассказал ему подробности мартовских событий, Частью то, что я сам пережил, частью то, что слышал от офицеров, и что касалось, в частности, настроения, в каком войска отступили из Берлина. Это настроение выразилось в горькой песне, которую они распевали в походе. У меня хватило жестокости прочитать им это стихотворение, показательное в историческом отношении для настроения войск, отступавших согласно приказу из Берлина. Он так при этом разрыдался, как это было при мне лишь еще раз, когда я в никульсбурге оказал ему сопротивление по вопросу о продолжении войны. Принцесса, его супруга, относилась ко мне до назначения моего во Франкфурт настолько милостиво, что приглашала меня иногда в Бабельсберг, чтобы я выслушивал ее политические взгляды и пожелания, изложения которых она обычно заключала словами. Я рада, что слышала ваше мнение, хотя при этом у меня не было возможности ее высказать. Будущий император Фридрих, которому было в то время лет 18-19, ну, выглядел он моложе, выражал мнеобыкновенно в этих случаях свои политические симпатии тем что вечером когда я уезжая садился в экипаж он в потемках дружески приветствовал меня крепким рукопожатием как если бы открытое изъявление его взглядов при свете дня не было ему дозволено часть третья. в последние два десятилетия царствовавания фридриха вильгельма третьего Тяга к германскому единству находило свое внешнее выражение лишь в форме студенческих корпоративных стремлений, вызывавших соответствующие репрессии. Немецкое, или, как он писал, тифтонское, точес", национальное чувство было у Фридриха Вильгельма IV сердечнее и живее, чем у его отца. Но его проявление тормозилось из-за пристрастия короля к средневековым формам, и из-за того, что он не любил принимать ясные и твердые решения в своей практической деятельности. Поэтому он упустил благоприятный момент в марте 1848 года. И это был не единственный упущенный случай. В промежуток между южно-германскими революциями, в том числе и в Вене, и событиями 18 марта, когда было очевидно, что из всех германских государств, включая и Австрию, устояла только одна Пруссия, Германские князья готовы были явиться в Берлин и искать там защиты на условиях, которые шли в направлении объединения гораздо дальше того, что осуществлено сейчас. Даже баварское самосознание было поколеблено. Если бы дело дошло до Конгресса германских князей, который на основе декларации прусского и австрийского правительства от 10 марта должен был собраться 20 марта в Дрездене, то, судя по настроению причастных к этому дворов, можно было ожидать такой же готовности к жертвам на алтарь Отечества, какая была проявлена французами 4 августа 1789 года. Это мнение соответствовало фактическому положению дел. В военном отношении Пруссия была достаточно сильна, чтобы остановить революционную волну и предоставить остальным немецким государствам такие гарантии порядка и законности на будущее время, которые казались тогда приемлемыми остальным династиям. События 18 марта послужили доказательством того, как опасно может быть вмешательство грубой силы даже для тех целей, которые должны быть достигнуты с ее помощью. Между тем, к утру 19 марта еще ничего не было потеряно. Восстание было подавлено. Его вожаки, в числе их знакомый мне еще по университету асессор Рудольф Шрам, бежали в Дессау. первые известие об отступлении войск они приняли за полицейскую ловку и вернулись в Берлин лишь после того, как получили газеты. Я думаю, что если бы эта победа, единственная в то время победа, одержанная европейским правительством над мятежниками, была использована умно и с твердостью, достигнутая в таком случае германское единство, было бы более полным, чем это в конце концов произошло тогда, когда я участвовал в правительстве. Что было бы лучше и прочнее? Этот вопрос я оставляю открытым. Если бы король окончательно подавил в марте берлинское восстание и не допустил его возобновление, то после крушения Австрии император Николай не препятствовал бы нам при создании новой устойчивой организации Германии. Его симпатии сначала склонялись скорее к Берлину, чем к Вене, хотя Фридрих Вильгельм IV лично не пользовался, да при различии характеров и не мог пользоваться этими симпатиями. Когда король проезжал 21 марта по улицам Берлина под знаменами студенческих корпораций, это меньше всего могло содействовать восстановлению того, что было утрачено с точки зрения и внутренних, и внешних отношений. Дело обернулось таким образом, что король оказался уже во главе не своих войск, а во главе баррикадных борцов, тех непокорных масс, перед угрозами которых германские князья несколько дней назад искали у него защиты. После столь недостойного шествия пришлось отказаться представить дело, как будто перенесение намеченного съезда князей из Дрездена в Патсдам является единственным последствием мартовских событий. Мягкость, с которой Фридрих Вильгельм IV под давлением непрошенных, а быть может и предательских советчиков, уступая женским слезам, хотел завершить победу, одержанную в кровопролитном столкновении в Берлине, приказав своим войскам отказаться от победы, принесла вред дальнейшему развитию нашей политики прежде всего в том отношении, что была упущена благоприятная возможность. Другой вопрос. Долго ли оставался бы успех на стороне короля, если бы он удержал и использовал победу своих войск? Во всяком случае, король не был бы тогда в таком угнетенном настроении, в каком я застал его во время второго соединенного лан Наоборот. Под влиянием победы у него наблюдался бы усиленный подъем красноречия, как это было, например, в 1840 году, когда принималась присяга на верность, в Кёльне в 1842 году и в других случаях. Я не берусь судить, какое влияние на поведение короля, на романтику средневековых имперских воспоминаний об Австрии и князьях и на столь сильные до и после этого самосознания князей внутри страны оказало бы сознание короля. что он окончательно расправился с мятежом, не победившим лишь его одного на всей нерусской части континента. То, что было бы завоевано в уличных боях, было бы достижением иного рода и меньшей значимости, чем то, что было завоевано позднее на полях сражений. Может быть, для нашего будущего было и лучше, что нам пришлось блуждать в пустыне внутренней борьбы с 1848 по 1866 год, подобно евреям. прежде чем они достигли страны обетованной. Вряд ли удалось бы нам избежать войн 1866 и 1870-х годов, после того, как наши соседи, силы которых в 1848 году были подорваны, с помощью Парижа, Вены и еще кого-нибудь, снова воспряли и окрепли бы. Представляется сомнительным, что при развитии по более короткому и быстрому пути мартовской победы 1848 года влияние исторических событий на немцев было бы таким же как сейчас когда создается впечатление что династии и как раз те которые в прошлом были настроены особенно партикуляристски, относятся к империи более дружелюбно, чем фракции и партии. мое первое посещение сансуси произошло при неблагоприятных обстоятельствах в первых числах июня за несколько дней до отставки министра президента лудольфа камбгаузена я находился в подздании Ко мне в гостиницу явился Лейб-Егер с уведомлением, что король желает со мной говорить. Под влиянием моих тогдашних франдистских настроений я сказал, что, к сожалению, не могу исполнить приказание Его Величества, так как собираюсь ехать домой, и жена моя, здоровье которой требует особо бережного отношения, будет волноваться, если я задержусь дольше, чем это было условлено. Немного погодя явился флигель-адютант Эдвин фон Монтефель, Повторил предложение в форме приглашения к столу и сказал, что король предоставляет мое распоряжение фельдъегере, чтобы известить мою жену. Мне ничего не оставалось, как отправиться в сансуси Общество за обедом было очень небольшое. Насколько я помню, кроме дамы-свиты были только камгаузен и я. После обеда король повел меня на террасу и дружески спросил, как ваши дела? С раздражением, которое я таил в себе с мартовских дней, я ответил плохо. На это, король, я думаю, что настроение у вас должно быть хорошее. Под впечатлением указов, содержание которых точно не припомню, я ответил. Настроение было прекрасное, но оно испортилось с тех пор, как королевскими властями за королевской печатью нам была привита революция. Нет уверенности в поддержке со стороны короля. В этот момент из-за кустов показалась королева и сказала. Как смеете вы так говорить с королем? Оставь меня, Элиза, сказал король. Я уж сам с ним справлюсь. «В чем же, собственно, вы меня упрекаете?» — обратился он ко мне. «В том, что вывели войска из Берлина. И этого не хотел», — возразил король. А королева, которая еще находилась на таком расстоянии, что могла слышать нас, добавила. «В этом король совсем не виноват, он трое суток не спал». «Король должен уметь спать», — заметил я. Не смущаясь этим резким ответом, король сказал. «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешь делаешься умнее». Какая была бы польза, если б я признал, что действовал как осел? Упреки и плохое средство для того, чтобы восстановить пошатнувшийся престол. Мне нужна для этого поддержка и действенная преданность, а не критика. Доброта, с какой было сказано это и прочее, покорила меня. Я явился к нему в настроении фрондера, которому совершенно безразлично, если его весьма не милостью выпроведят вон, а ушел совершенно безоружный и покоренный. На мое замечание, что он является господином страны и обладает властью, чтобы повсюду восстановить находящийся под угрозой порядок, король сказал, что он должен остерегаться, сходить с пути формальной законности. Если бы он захотел порвать с Берлинским собранием парламентом паденщиков, как его называли тогда в известных кругах, то для этого нужно, чтобы на его стране было формальное право, иначе его предприятие будет покоиться на непрочной основе, и вся монархия окажется под угрозой не только со стороны внутренних движений, но и извне. Возможно, что он имел при этом в виду войну с французами в обстановке восстаний в Германии. Мне кажется, однако, более вероятным, что в тот момент, когда он хотел заполучить мои услуги, он именно мне не пожелал выразить опасения, что его общегерманские перспективы повредят Пруссии. Я возразил, что при настоящем положении формальное право и его границ весьма неясны, и что противники, если бы они имели власть, так же мало церемонились бы с ним, как и 18 марта. Я рассматриваю положение скорее с точки зрения войны и вынужденной обороны, нежели с точки зрения юридической аргументации. Король все же настаивал на том, что его положение будет слишком неустойчиво, если он сойдет с почвы законности. И у меня осталось впечатление, что вопрос о возможности восстановления порядка в Пруссии он подчинял на первых порах черно-красно-золотому, как тогда говорили, направлению мысли, который поддерживал в нем Радовец. Из многочисленных бесед с королем, которые последовали за этой первой беседой, мне запомнились следующие его слова. «Я хочу повести борьбу против тенденции национального собрания, но как бы я ни был убежден в своих правах, при нынешнем положении вещей у меня нет уверенности, что другие, а также в конечном счете и широкие массы, разделяют это убеждение». Чтобы я мог быть вполне уверен в этом, национальное собрание должно в еще большей мере сойти с почвы права, и при том в таких вопросах, где мое право защищаться силой, было бы вполне ясно не только мне, но и всем вообще. Мне так и не удалось убедить короля в том, что его сомнения относительно реальности своей власти неосновательны, и что поэтому все сводится к тому, верит ли он свое право, когда хочет обороняться против недопустимых посягательств собрания. моя правота была вскоре подтверждена тем что перед лицом больших и малых восстаний любое военное распоряжение проводилось беспрекословно и ревностно и притом даже в таких условиях когда соблюдение воинской дисциплины было с самого начала связано с подавлением уже начавшегося вооруженного сопротивления между тем роспуск собрания коль скоро деятельность его была признана опасной для государства не возбудил бы в рядах войск вопрос об обязательном выполнении военного приказа. Точно так же вступление большого количества войск в Берлин после штурма Цейхгауза и подобных событий было бы понято не только солдатами, но и большинством населения, если не говорить о меньшинстве, игравшем руководящую роль, как заслуживающей признательности использования несомненного королевского права. Если бы даже гражданская гвардия захотела оказать сопротивление, то она только увеличила бы в войсках справедливый воинственный гнев. Мне трудно допустить мысль, чтобы летом король мог сомневаться в том, имеет ли он достаточно материальных сил, чтобы положить конец революции в Берлине. Скорее я могу предположить, что у него были задние мысли, с одной стороны, нельзя ли будет при каком-либо стечении обстоятельств использовать прямо или косвенно Берлинское собрание и примирение с ним и его правовой основой, будь то в комбинации с франкфуртским парламентом или против него, будь то для оказания давления в германском вопросе, в других направлениях. А с другой стороны, не скомпрометирует ли формальный разрыв с прусским народным представительством перспективы германского объединения? Шествие под немецкими знаменами я, конечно, не приписываю таким наклонностям короля. Он был тогда физически и душевно так потрясен, что не мог оказать достаточного сопротивления тем требованиям, которые ему настойчиво предъявлялись. Бывая в Сан-Суси, я познакомился там с людьми, пользовавшимися доверием короля, а также и в политических вопросах, и по временам встречался с ними в кабинете. Из них назову в особенности генералов Леопольда фон Герлаха и фон Рауха, позднее Нибура, советника кабинета. Раух был практичнее. Герлах страдал тем, что склонен был при решении актуальных вопросов увлекаться остроумными обобщениями. Он был благородной натурой. человеком широкого размаха, но не таким фанатиком, как его брат, президент Людвиг фон Герлах. В обыденной жизни он был скромен и беспомощен, как дитя, но политик он был смелый, с широким кругозором, ему мешала только его флегматичность. Я помню, как мне пришлось однажды в присутствии обоих братьев, президента и генерала, следующим образом высказаться по поводу сделанного ему прёка в непрактичности. Если бы мы втроем увидели сейчас в окно, что на улице произошел несчастный случай, то господин президент пустился бы в связи с этим в остроумное рассуждение о недостатке в нас веры и о несовершенстве наших учреждений. Генерал сказал бы в точности, что следовало сделать, чтобы помочь беде, но не двинулся бы с места, и только я вышел бы на улицу или позвал бы людей на помощь. Таков был генерал, влиятельнейший политический деятель среди комарили Фридриха Вильгельма IV. человек благородного и самоотверженного характера верный слуга короля но не морально не может быть даже и физически из за своей точности не способный быстро осуществлять свои правильные идеи в те дни когда король был несправедлив или не милостив к нему в доме генерала на вечерней молитве можно было вероятно слышать старую церковную песню князьям не доверяйся друг изменчивы они провозгласят осанна вдруг на завтра же распни но его преданность королю нисколько не умалялась этим христианским излиянием недовольства. Он душой и телом стоял за короля, даже в тех случаях, когда тот, по его мнению, заблуждался. В конце концов, он почти добровольно поплатился за это жизнью. В очень холодный ветреный день он шел за гробом своего короля с обнаженной головой, держа каску в руке. Это последнее формальное выражение преданности старого слуги, праху своего короля подорвало его и без того слабое здоровье. Он заболел рожей лица и через несколько дней умер. Его смерть заставляет вспомнить дружинников древнегерманского князя, добровольно умиравших вместе с ним. Таким же, как Герлах, и, быть может, еще большим влиянием на короля, пользовался в 1848 году Раух. Весьма одаренный человек в воплощении здравого смысла, Смелый и честный, без школьного образования, с устремлениями настоящего прусского генерала, в лучшем смысле этого слова. Он неоднократно выступал на дипломатическом поприще в качестве военного атташе в Петербурге. Однажды Раух явился в Сан-Суси с устным проучением министра президента графа Бранденбурга и спросить о решении короля по одному важному вопросу. Королю это решение стоило больших усилий, и он никак не мог дать окончательного ответа. Тогда Раух достал из кармана часы и, посмотрев на циферблат, сказал «Сейчас остается еще 20 минут до отхода моего поезда. Ваше Величество должны будете все же приказать, должен ли я передать графу Бранденбургу «да» или «нет», или я должен буду доложить ему, что Ваше Величество не хотите сказать ни «да» ни «нет». Эти слова были произнесены в раздраженном тоне, смягченном воинской дисциплиной, и в них выражалось недовольство, понятное у твердого и решительного генерала, утомленного продолжительной и бесплодной дискуссии Король сказал, ну, так и быть, да. После этого Раух поспешно удалился, чтобы поскорее добраться через город к вокзалу. Постояв несколько минут в задумчивости, как бы взвешивая последствия принятого против воли решения, король, обращаясь к Герлуху и ко мне, сказал, ох уж этот Раух, он не умеет правильно говорить по-немецки, но у него больше здравого смысла, чем у всех нас. И после этого, уходя из комнаты, обращаясь к герлах он прибавил. А умнее вас, во всяком случае. Не знаю, прав ли был король в этом случае. Герлах был умнее, Раух – практичнее. Часть четвертая. Развитие событий не дало возможности использовать Берлинское собрание для германского дела. Между тем, недопустимые посягательства все росли. Поэтому зародилась мысль перевести собрание в другой город, чтобы избавить его депутатов от давления и запугивания, а, возможно, распустить его. Но тут возникло затруднение с созданием министерства, которое взялось бы провести это мероприятие. Уже с момента открытия собрания королю вообще было нелегко подыскивать министров, в особенности же таких, которые были бы послушны его довольно изменчивым взглядом, и чья бесстрашная непреклонность служила бы гарантией, что в решительный момент они не спасуют Мне памятны многие неудачные попытки, предпринимавшиеся в начале года. Георг фон Финке, когда я позондировал у него почву, ответил мне, что он человек Красной Земли, прерасположенный к критике и оппозиции, а не к роли министра. Бекерат соглашался взять на себя образование министерства только в том случае, если крайние правые безоговорочно пойдут за ним и обеспечат ему поддержку короля. Люди, пользовавшиеся влиянием в национальном собрании, не хотели портить себе виды на будущее, когда после восстановления законного порядка они смогли бы войти и остаться в конституционном министерстве, опирающемся на большинство. Гаркард, который намечался на пост министра торговли, выразил, между прочим, мнение, что восстановление порядка должно быть осуществлено деловым министерством в составе чиновников и военных прежде, чем верные конституции министры, смогут принять у него дела. Позднее они согласились бы на это. Нежелание брать министерские посты усиливалось представлением, что это связано с личной опасностью, так как были уже случаи, когда консервативные депутаты подвергались избиениям на улице. При тех привычках, которые усвоила себе уличная толпа, и при том влиянии, каким пользовались у него депутаты крайней левой, приходилось ожидать и больших эксцессов. в случае, если правительство попытается оказать сопротивление демократическому натиску и взять более твердый курс. Когда граф Бранденбург, равнодушный к этим опасениям, заявил о своей готовности стать министром-президентом, надо было подыскать ему подходящих и приемлемых коллег. В списке, представленном королю, стояло и мое имя. Против него, как рассказывал мне Герлах, была сделана королем помета, может быть использован лишь при неограниченном господстве штыка. Сам граф Бранденбург сказал мне в Потсдаме, «Я взял на себе это дело, но я и газеты по-настоящему не читал, не знаком с вопросами государственного права и не способен ни на что другое, как только рисковать головой. Мне нужен Карнак, человек, которому я доверял бы и который говорил бы мне, что я должен делать. Я принимаюсь за это дело как ребенок, блуждающий в потьмах. Но я не знаю никого, кроме Отто Монтефеля, директором Министерства внутренних дел, который имеет надлежащую подготовку и которому я лично доверяю, но он все еще колеблется. Если он захочет, я завтра же пойду в собрание, если он откажется, нам придется подождать и поискать другого. Поезжайте в Берлин и уговорите Монтефеля». Мне это удалось сделать после того, как я уговаривал его с девяти часов до полуночи и обещал уведомить его жену, которая находилась в подздаме. Вместе с тем я рассказал ему о мерах, принятых для охраны личной безопасности министров в здании театра и по соседству с ним. 9 ноября рано утром ко мне явился назначенный военным министром генерал фон строта Его направил ко мне Бранденбург, чтобы я разъяснил ему положение. Я по возможности выполнил это и спросил его, «Вы готовы?» Он ответил мне вопросом на вопрос. «Как уговорились одеться?» «В штатское», — сказал я. «Штатского костюма у меня нет», — заметил он. Я предоставил в его распоряжение слугу, и ему удалось еще до назначенного часа купить в магазине готового платья костюм. Для охраны министров были приняты некоторые меры предосторожности. Прежде всего, в здании театра, кроме усиленного наряда полиции, было размещено около 30 лучших стрелков гвардейского егерского батальона. По условному сигналу они должны были появиться в зале и на галереях и защитить своими исключительно меткими выстрелами министров. если бы последним угрожало физическое насилие. Можно было рассчитывать, что при первых выстрелах присутствующие быстро очистят зал. Соответствующие приготовления были сделаны в окнах здания театра, а также в различных зданиях на жандармен-маркт с целью оградить министров при возвращении с театра от возможных враждебных нападений. Предполагалось, что и более многочисленная толпа, которая могла бы там собраться, рассеется, как только с различных сторон раздадутся выстрелы. Господин фон Монтефель обратил внимание еще на то, что вход в театр с узкой в том месте Шарлоттенштрассе остается неприкрытым. Я предложил разместить солдат в расположенной напротив квартире графа Книпгаузена, ганноверского посланника, находящегося в отпуске. С этой целью я еще ночью отправился в военное министерство к полковнику фон Грисхейму, на которого было возложено осуществление военных мероприятий. Он, однако, выразил сомнения по поводу того, можно ли воспользоваться для этой цели зданием дипломатической миссии. тогда я отправился к ганноверскому поверенному в дела графу Платену, который проживал на Унтерден-Линден в доме, принадлежавшем ганноверскому королю. Он был того мнения, что официальным помещением миссии в данный момент должна считаться его квартира на Унтерден-Линден и уполномочил меня написать полковнику фон Грисхейму он предоставляет квартиру своего отсутствующего друга, графа Книпгаузена, в распоряжении полиции. Я лег спать поздно, но в семь часов утра меня уже разбудил посыльный от графа Платена, который просил заехать к нему. Я застал его в большом раздражении, так как оказалось, что отряд около ста человек занял двор его дома, то есть как раз того дома, на который он указал, как на помещении миссии. По-видимому, Грисхейм, получив мое сообщение, передал приказ какому-нибудь чиновнику, из-за которого и вышло это недоразумение. Я пошел к нему и добился приказа начальнику отряда занять квартиру Книпгаузена. Это и было исполнено, когда уже совсем рассвело, между тем, как занятие остальных намеченных зданий было выполнено незаметно, ночью. Возможно, именно эта случайно обнаружившаяся решимость привела к тому, что, когда министр направлялись в здание театра, жандармен Маркт был совершенно пуст. Когда Врангель, 10 ноября, выступил во главе войск, он начал переговоры с гражданской гвардией и уговорил ее добровольно отступить. Я считал это политической ошибкой. Если бы дело дошло хотя бы до самой небольшой стычки, то Берлин был бы занят не в результате капитуляции, а силой. И тогда политическое положение правительства было бы иным. Тот факт, что король не сразу распустил национальное собрание, а лишь отложил его заседание на некоторое время, что он перевел его в Бранденбург и сделал попытку получить там большинство, с которым можно было бы добиться удовлетворительного соглашения. Этот факт доказывает, что в политическом развитии, как оно, по-видимому, представлялось королю, роль национального собрания тогда еще не была сыграна до конца. Некоторые признаки, которые приходят мне на память, говорят о том, что такая роль отводилась национальному собранию на поприще германского вопроса. В частных беседах влиятельных политических деятелей Во время перерыва заседания собраний германский вопрос в большей мере, чем прежде, выдвигался на передний план. В министерских кругах в этом отношении возлагались большие надежды на саксонца фон Карловича, признанное красноречие которого должно было подействовать в немецк-национальном духе. Какой точки зрения придерживался в германском вопросе граф Бранденбург, об этом он мне тогда не говорил. Он лишь выражал готовность выполнить солдатской беспрекословностью все, что прикажет король. Позднее в Эрфурте он беседовал со мной об этом более откровенно.